Глава двадцать четвертая. «Конечно же, я не должна ему верить. Фустов – это мерзкий, подлый интриган. Ему ничего не стоит выдумать всю историю с Орешиным от и до с единственной целью – заставить меня, а после и дядюшку, поддержать незаконный арест Хаткевича. Зачем ему тот арест – уже другой вопрос, ответы на который я так и не добилась. Но мотивы Фустова – это меньшее, что нынче меня беспокоило». «Я хорошо понимала, что не должна верить этому человеку и не должна совершать опрометчивых поступков». Ах, если бы муж был дома к моему возвращению и развеял бы хоть половину моих сомнений. Но Женю я в квартире на Малой Морской не застала, а потому, не в силах мучиться загадками, решилась на единственный возможный способ выяснить то, о чем он упорно молчит. Я отыскала им же подаренные отмычки и следующие полчаса потратила, чтобы вскрыть мудреный замок сейфа в кабинете мужа». Внутри – металлической камеры, вмурованной в стену по правую руку от стола. Бумаг было совсем немного, и в них царил порядок. Как, впрочем, и во всех Жениных вещах. Единственным нарушением его был тот конверт с документами на имя Юргена и Марты Закс, брошенный мужем сегодня утром с крайней небрежностью. Но взять его в руки я не торопилась, потому как уже увидела те самые листовки революционного кружка «Рокот». Их осталось немного – Штук десять всего. Те же самые, что Никита нашел на нашем пороге в день похорон Ксении Хаткевич. Значит, их все-таки оставила Женя. Зачем? Оговорюсь, я ни на миг, ни раньше, ни теперь не допускала, что мой муж причастен к зверству, совершенному клетчатым. Предположение это было диким и нелепым. Я не поверю в него, даже если весь мир станет твердить мне обратное. Потому... Перебирала я их вполне хладнокровно, без трепета, мучаясь одним вопросом «Зачем?». Очевидно, листовки были заданием его куратора Якимова. И очевидно, что «Рокот» действительно фикция. Лишь название на бумажке, что нет никакого кружка. А к выходит очередной народоволец-одиночка. И только. Поискав глазами, я увидела в сейфе, кроме листовок, лишь тонкую кожаную папку – Не заглянуть в нее, раз уж влезла сюда, я, конечно, не могла. А внутри обнаружила две плотные бумажные карточки, каждая величиной с книжную страницу, с карандашными рисунками, портретами двух молодых мужчин, почти юношей, точнее студентов. Так было написано Жениной рукой в краткой характеристике чуть ниже. Первый – Давид Шекловский, действующий студент Петербургского университета, молодой человек, 19 лет – Художник изобразил его совсем мальчиком, с нежным пушком над верхней губой и мягкой непокорной шевелюрой. Ниже портрета, четким отрывистым почерком, Женя характеризовал его как робкого, сомневающегося, к работе негодного. Какой именно работе? Хладнокровие мое давало сбои, когда я начинала думать об этом, а в голове все отчетливо звучал голос незнакомки. Вы не знаете, какое чудовище ваш муж. «Бегите от него, милочка, бегите, пока не поздно». Дальше того хуже. Второй – Петр Зимин, студент того же университета, молодой человек, 24 лет от роду. Но прочие характеристики я не удостоила вниманием, спеша снова поднять глаза на рисованный портрет. «Не почудилось ли мне?» Худощавое лицо с запавшими щеками, глубоко посаженные глаза, кучерявые волосы. Они были зачесаны иначе, чем на портрете, который я видела у Фустова. И клетчатый шарф не закрывал теперь губы и подбородок, но не заметить явного сходства было невозможно. На рисунке был убийца Ксения Хаткевич, клетчатый, тот самый, которого безуспешно ищут Фустов с Вельчинским. Удостоверившись в том, я вернулась все-таки к характеристикам, написанным рукой Жене. Отчаян, решителен, ненавидит царскую власть, к работе годен. Какой, черт возьми, работе? Руки не слушались меня, предательски дрожали, когда я пристраивала папку на прежнее место. Бегите от него, мелочка, бегите, пока не поздно. Мне и впрямь захотелось немедленно бросить все и бежать. Хотелось побыть где-то вне этого дома и обдумать все как следует. Однако, прежде чем это сделать, я заглянула на нижнюю полку сейфа, отодвинула конверт с документами, который вовсе не интересовал меня теперь, вынула и поставила на стол деревянный футляр, где Женя держал именно револьвер, которым его наградил личный генерал Драгомиров за отличную службу на Балканах. Возле инкрустированной кости рукоятки была выгравирована надпись, это подтверждающая. Не знаю, зачем я сделала это. По сей день не знаю. Руки мои все еще дрожали, а в мыслях был сумбур. Но я отыскала также и патроны к этому револьверу, полностью зарядила барабан и убрала его в свой редикюль. Наверное, я боялась снова казаться беззащитной перед кем-то, кто физически сильнее меня». Футляр же я поставил на место и заперла сейф. После скорее оделась и покинула квартиру. Я долго и бесцельно шла по Невскому, теперь уж вовсе не замечая ничего хорошего, лишь оборванных мальчишек-попрошаек до странного вида типов, в которых иногда даже умудрялся узнавать Петра Зимина. Разумеется, мне это лишь казалось. До Дворцовой площади я добралась пешком, но почему-то совсем не чувствовала усталости. Долго еще стояла у подножия Александровской колонны, подняв лицо и внимательно, будто могу найти там ответ, вглядывалась в бронзовую фигуру ангела на самой ее верхушке. Точно так же здесь стояла незнакомка в тот первый день, с которого все началось». Ангел этот, попирающий змея большим латинским крестом и печально глядящий вниз на город, считался в народе защитником Петербурга, его стражем. В то время как огромная колонна из цельного куска розового гранита олицетворяла собой всю мощь Российской империи, всю ее огромную силу, сметающую, если уж разойдется, все живое на своем пути, будь то чужестранцы-захватчики или же свои вольнодумцы». В народе с некоторой опаской относились к ней. Может, из-за глупых рассказов, будто колонна, огромная 600-тонная глыба, стоявшая безо всяких опор, просто-напросто рухнет в один прекрасный день. А может, от того, что за спиною ангела сплошной стеной выселось не что иное, как главный штаб. Вот его, как и людей в нем сидящих, точно следовало опасаться. И тогда-то, припоминая все метания незнакомки по этой площади, От колонны к дверям штаба, а потом ее поспешное бегство прочь, я осознала, чего она на самом деле боялась. Этой государственной мощи, сметающей все живое на своем пути ради своих целей, не за себя боялась, за кого-то из близких. Разумеется, не за свиноподобного Хаткевича, как я думала прежде, несмотря на то, что с Хаткевичем ее все-таки что-то связывало. Вероятно, причина ее страхов – это муж или возлюбленный, ходящий по краю. Я чувствовала, была уверена как никогда, что разгадка близко, только руку протяни. Одной маленькой подсказки, крохотной детали, связующей все воедино, мне бы хватило, чтобы объяснить странности. И ведь я знала, где найти ту подсказку. В гостиничном номере трактир «Золотой олень», что на Васильевском острове. Там, где Ксения Хаткевич встречалась со своим любовником. «Все решили грозовые облака, затянувшие небо над городом с самого утра, а теперь вдруг разразившиеся ливнем. С трудом в такой дождь я сумела поймать крытую коляску и тогда-то, вовсе не желая пока возвращаться домой, мучилась, не зная, какой адрес назвать. Впрочем, следует отметить, это мое решение ни на что в моей судьбе уже не влияло». И даже напротив, собственное упрямство наконец сыграло мне на руку. Поскольку отправься я сейчас домой, поджидавшему меня там супругу, все могло быть намного, намного хуже».